«Ты чертовски много об этом знаешь», — сказал Джек почти автоматически. Его голова все еще была занята новым открытием. «Это тоже в традициях теера просто ответил Ричард. «А для чего оно сейчас используется?» «Маленький театр. Там должен работать драматический кружок, но он не давал о себе знать последнюю пару лет». «Как ты думаешь, здание на замке...»